властвует над солнцем, праздником и веселящимися людьми, а ощутив это, я понял, что это не алтарь, раскачивающийся в такт шествию, а все окружающее пространство качается в такт движением куба пустоты в алтаре, потому что внутри него весь мир со мною, солнцем, землей и небом, там мои родители, все живые и мертвые, рай и ад».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 который вечно приходит в гости сам к себе, а головами Симы, изувеченной неловким ударом меча, все катится и катится по красному ковру и никогда не достигнет его края.